«Не все отзывы положительные», — замечает он, «но смысл в том, что все говорят о нас». Она поднимает журнал ближе к свету. Судя по всему, в образе лунной Нелли вкус к чудовищным зрелищам наконец достиг апогея. Она присоединяется к знаменитой галерее уродов. Слова расплываются перед глазами. «Мы не можем понять причину, ныне преобладающей тяги к уродству, которая вырастает на том, чем она питается». Она смотрит на свою руку, сгибает и разгибает пальцы. Чудовище? Она обычная девушка. Ярость тугой петлёй перехватывает горло. «Это привлечёт массу новых зрителей!» Бормочет Джаспер, вырезающий статью из журнала. Нел не отвечает. Она игнорирует крики Стеллы, приглашающие выпить с ними, и удаляется в свой фургон. Она ждёт, когда Тоби придёт почитать с ней, но проходит час, потом другой, а он не приходит. Чтобы отвлечься, она перелистывает том волшебных сказок. Девушек вознаграждают королевствами, уродство приводятся в пример, как наказание свыше. Жадный горбун проклят вторым горбом на груди, злопамятная сестра получает второй нос. Нелл вспоминает тот день на рынке вместе с ее отцом и братом. Люди сторонились ее, как будто боялись неведомой угрозы, Могли ли они думать, что её отметины были наказанием за некое зло, скрытое в ней? Она была ребёнком, ей едва исполнилось четыре года. Какой силой она могла обладать? Какой вред она могла причинить им? Нел продолжает чтение. Ганс сбрасывает свои ежовые колючки. Чудовище превращается в красавца, обрубленные запястья девушки вырастают обратно. Гармония восстановлена, как будто обыденная нормальность — это лучший способ существования, награда за хорошее поведение. Она представляет, как Чарли взмахивает волшебной палочкой и убирает её родимые пятна. Разве она не права, если больше не хочет видеть свои руки белыми и обычными, но радуется своим отметинам? Нелл думает о разных вещах, которые она не делала, о танцах, которых она сторонилась, поскольку боялась, что её поднимут на смех. Слова Стеллы эхом звучат у неё в голове. У тебя есть возможность провести всю жизнь в семье, которая тебя обожает и считает особенной. Она захлопывает книгу. Лёжа на кровати, она слышит, как Тоби и Джаспер смеются в своём фургоне. Звякает хрусталь, и ревность вонзает в неё свои когти. Растущая ярость, бешенство, которое созревало в ней с тех пор, как отец продал её. Теперь она понимает, что держала в заперти. и и хоронила в себе все эти долгие годы. Она смотрит через щель между досками, и полная луна смотрит на неё в ответ. Луна похожа на материнский глаз, благожелательно наблюдающий за ней. Её печаль проходит, и когда две недели в Лондоне превращаются в три, а потом в четыре недели, она больше не горюет и смиряется с тем, что Тоби не хочет быть с ней, либо всегда будет отдавать предпочтение Джасперу. Её радует наплыв зрителей и ежевечернее песнопения: «Нелли-луна! Нелли-луна!» Ощущение, что ею восхищаются, ощущение собственной важности. Её ноющее тело заполняет восторг представления, пока она не забывает об усталости. Доставляют статуэтки. Афиши с её лицом расклеивают на бортах омнибусов. Приземистый мужчина в костюме изпачканым мясной подливкой приносит целый ящик спичек. Нелл берёт один коробок. Она изображена на этикетке посредине полёта. Тело вытянуто в струнку, металлические крылья раскрыты за спиной. Нелл вспоминает Бесси, девушку, изображённую на пакетах с засахаренными фиалками. Спички Твистера, читает она, и ниже более мелким шрифтом: "Освети комнату" как лунная Нелли. Она собирается чиркнуть спичкой, когда кто-то кладет руку ей на плечо. Она поворачивается и в первое мгновение не узнает его. Ей кажется, что это кто-то из зрителей, простодушное лицо, мятая кепка в руках. Края его штанов обтрепались, как старая картофельная шкурка. Потом она ахает и роняет коробок. «Чарли!» Ей нужно обнять его, но она словно приросла к месту. чарли Повторяет она, даже его имя звучит непривычно и чужеродно. «Что ты тут делаешь?» «У нас мало времени». Он прикасается к ножу на поясе, и этот жест выглядит так беспомощно, что она с трудом сдерживает смех. «Где он?» «Чарли!» «Поторопись, пока Джаспер не видит нас!» Он оглядывается по сторонам. «Кто-нибудь наблюдает за тобой?» «Я сказал им, что пришел сюда починить седло!» Она качает головой. «Но...» «Но я не хочу уходить!» «Что? Мне здесь нравится, Чарли! Я счастлива!» Он смотрит на нее. Его голос звучит сдавлено, как будто он сдерживает слезы. «Я все потратил, — говорит он, — все деньги, которые откладывал на будущее. Я не знал, куда тебя увезли!» Его глаза бегают вокруг. Он смотрит на фургоны, купающиеся в летней жаре, на пуделей, обнюхивающих лоток с имбирными пряниками. Она понимает, что он ожидал увидеть пленницу в цепях, запертую в башне. «Если ты счастлива, то могла бы написать мне, могла бы дать весточку о себе». Как она могла сказать ему, что считала его в доле со своим отцом и думала, что он продал ее ради переезда в Америку? Она наклоняет голову. «Мне очень жаль. Я думал, что ты умерла». Нелл не может глядеть на него, Боится представить, что ему пришлось вынести. «Как ты всё-таки нашёл меня?» Он горько смеётся. «Это было нетрудно. Па сказал, что ты убежала из дома, но потом он напился и рассказал правду. Афиши были повсюду, поэтому я следовал за ними, а потом мне сказали, что Джаспер поспешил в Лондон. Твоё лицо! Я видел его на Омнибусе. Он шаркает башмаками в пыли. И вот я пришёл сюда, как было написано в рекламе» чтобы забрать меня домой. Да, чтобы забрать тебя домой. Чарли смотрит на сестру, как будто впервые замечает её. Её красные штаны и рубашку с рукавами, закатанными по локоть. Она вспоминает тяжёлое холщёвое платье, которое каждый день носила в поле, как она промокала по пояс в дождливые дни. Нелл принуждённо улыбается. «Пойдём», — сказала она, — «я покажу тебе зверинец». Они проходят мимо клеток с животными. Тигр в ошейнике на цепи. Лама, привязанная к столбику. Потом останавливаются перед клеткой счастливого семейства, где волк скулит и бегает кругами. Заяц тихо лежит с прижатыми ушами. Животные предоставляют ей тему для разговора, и она говорит слишком быстро, слишком долго, пока не замечает, что смотрит на его пропотевшую рубашку. От него пахнет заводскими фиалковыми духами — деревенской грязью и пылью. Она думает, лучше бы ты не приходил, и зажмуривается от собственной жестокости. «Это мой фургон», — говорит она, не скрывая гордости. На борту фургона красуется витиеватая надпись «Лунная Нелли». «Это всё твоё?» — спрашивает Чарли без особого интереса. Он выглядит как человек, страдающий от морской болезни. Она понимает, что для него это слишком, слишком вычурно Слишком много ярких красок. Ей хочется умерить блеск шестигранных бутылок, маленьких зеркал, шелковых лент. Повсюду ее отражение, которые смотрят на нее. Чарли поднимает ее гипсовую статуэтку и поворачивает ее в руке. Одна щека закрашена взмахом кисточки. Их продают после каждого представления. Нелл сознает, что говорит слишком быстро. «Можешь взять себе, если хочешь». Она умолкает, когда до неё доходит, что она не задала ему ни одного вопроса. «Как поживает пигот и Мэри? Как дела в деревне?» «В деревне», — повторяет он. «Они никогда не называли так своё родное место. Они называли его домом». «Как дела у Мэри?» «Ах, я уже спрашивала. Теперь мы женаты. Говорят, что ребёнок родится примерно через четыре месяца. Это хорошо», — повисает неловкая пауза. «А цветы? Как там поля?» «Как обычно». В выражении его лица есть некоторая надменность, какая-то снисходительность. Ей хочется напомнить, что это он всегда мечтал о побеге, и теперь у него нет права судить ее. Это он указывал на пароходы, пересекавшие бухту, и говорил «Нью-Йорк» или «Бостон». Он глядел им вслед, пока они не превращались в точки на горизонте. «Америка». Они говорили о фермерском хозяйстве, о пшеничном поле и деревянной веранде, как на фотографии, которую он однажды видел. «Зерно только и ждёт, чтобы ты собрал его». Возможно, он хочет удержать её в деревне, где она будет надёжно защищена в его тени. Когда он снова смотрит на неё, Нелл понимает, что ей нечего сказать.